Глава 53. Шаман. 20 августа 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 20 часов 51 минута. Оказывается, моя мама тоже должна была присутствовать на нашем сверхсекретном совещании, но не смогла прийти из-за каких-то сложных родов. А вот Сласников не явился потому, что был за стеной. Узнал я об этом, так как мне самому пришлось его вытаскивать. И рассказать об этом, а точнее о последствиях наших действий, я должен вам обязательно. Ведь случившееся даже сейчас, по прошествии нескольких часов, ставит меня в искреннее недоумение. Уже почти трое суток мы наступали на Сикаме. Ребята все это прозвали Куликовской битвой. Ну а что? У них там мечи, копья, стрелы и дротики, всадники на сверглах, их намного больше. Вот только не за Данью синекожие пришли, а за нашими жизнями. Танки басмача безвылазно вели бой при поддержке второй и четвертый род шагоходов. В тылу противника возводились минные поля. Его всеми правдами и неправдами оттесняли в зону огня вихрей, а на холмах вокруг стены установили чунга-чанги, которые ребята Игорька клепали десятками. Сикаме теряли стратегическую инициативу. Уничтожено было уже с десяток шаманов. Противник даже дронов сбивать не успевал. Сказывалась их отсталость, примитивное вооружение — и предсказуемость. Предсказуемость! Какое слово! А ведь совсем недавно они нас удивляли, да еще как! Что касается потерь, то у нас было три десятка раненых и пятеро убитых. Уничтоженных Секаме никто не считал. Минина в последние дни я почти не видел, Он с Немовым активно занимался подготовкой пилотов для вертолетов, на которых мы должны будем полететь к куполу после того, как отгоним от стены туземцев. Размахнулись не на шутку, ибо уже почти были готовы две грузовые и три боевые машины. Причем ту модель, на которой мы летали, Толик забраковал. Тоже мне специалист нашелся, ссылаясь на то, что она слишком хрупкая и трудноуправляемая. На этот раз за основу взяли вертолеты конца XXI века. Это был закат эровинтокрылых машин, так как потом их окончательно сменили воздушные суда на антигравах. Зато там были и гибриды, мощные и комфортные. Непонятно только, почему сразу такое не сделали. Но ничего, при случае у товарища поинтересуюсь. Кстати, Немов обещал, что в грузовой вертолет легко влезет 4 шагохода. Отличная новость. Восемь боевых машин нам при осмотре купола точно не помешают. С самого утра моя восьмая особая находилась на боевом дежурстве, и вот в 16.45 был дан сигнал тревоги. Звонок поступил на мой личный коммуникатор. Андрей, это Евгений Иванович, сообщил мне Седов, Как будто по выделенке мне могла позвонить мама или Ирка. — Слушаю вас, товарищ полковник. — Басмач со своими! оттеснил Орду при поддержке второй и четвертый рот. Там сейчас идет жестокий бой. Но не суть. Ты должен встретить Сласникова. Он со своим отрядом тащит сюда шамана. — Шамана? — Да. Мы для него тут все оборудовали. Учли все риски. Как могли, конечно. — «Хотим попытаться снова вступить в контакт». «Моя задача?» «За майором уцепился отряд Сикаме. Не могут его стряхнуть. Координаты я тебе выслал. Встречай. Но выдвинуться туда надо бегом. Понимаешь? Бегом. Синекожие не дураки. Они попытаются перехватить наших до зеленой зоны. Где она, они уже вычислили». «Майор идет не пешком?» — Нет, они на ховербайках. — Тогда у меня есть идея. — Жаль Минина нет, — раздался Светкин голос в шлеме. — Долго он там будет со своими вертолетами копаться? Ворота раскрылись, и шагоходы, не нарушая боевого порядка, двинулись вперед, смешно переставляя металлические лапы. За машинами жужжа ползла скатерть-самобранка. Уже собираясь ответить на вопрос Салтеевой, я увидел на командирском мониторе, что эмблема Вилки загорелась зеленым цветом. Вот ему самой скажи, Анатолий, тебя тут потеряли? Раздался щелчок, и Минин, проворчав что-то, ответил. Чего меня терять? Я на месте. Что у тебя там? Больно тон недовольный. Да поторопеялся, головой ударился о панель. — раздался смех пилотов. Трансляция велась в свободном режиме. — И чего смешного? Больно же! — Еще пара деньков, и ты забудешь, как в шагоход залезать, — давился от смеха мезенцев. — Места не хватило. — Так, а чего? Он же в вертолет будет заходить с высоко поднятой головой. Там место навалом, — серьезным голосом включилась в беседу Киричанская. Но я-то точно знал, что Юля улыбается. «Лётчик на лётчик!» — заскрежетал Котов, люди которого тоже свободно могли слушать нашу беседу, хоть я и знал, что раньше такое принято не было, так как с 99-ми связывались исключительно по делу и по отдельной линии. Оказавшись за стеной, мы выстроились по схеме 4Б, то есть защищали особо важный объект, не способный самостоятельно оказать сопротивление. «Лисья стая! Слушаем меня внимательно!» — прервал я продолжающуюся беседу в эфире. «Ровно через 20 минут мы должны быть по координатам 34, 88, 67, 56, 92. На развертывании минного поля у нас всего пять минут. Ответственный Котов». «Слушаюсь, товарищ штабс-капитан!» — пробасил прапорщик, дважды мигнув мне через кабину фонариком на шлеме что означало «приступаю к выполнению». Такие команды пехота использовала при неисправной связи. Нет, со связью у нас был полный порядок. Просто я приучал своих ребят ко всем пехотным штучкам. Мало ли чего. Вдруг пригодится. Взявшись за рычаги, я, прислушиваясь к ровному гулу сервомоторов, начал наращивать скорость. Каждый раз от всей души жалел штурмовиков, представляя, Как им там неудобно держаться во время движения шагоходов за скобы, впаянные в корпус машины. А ведь мы сейчас помчимся с ветерком. Голубое небо и белые облака над нами буквально сталкивались с местной цветовой гаммой, превращаясь в полотно Брюса Пеннингтона. Первый. Минное поле развернуто. Отлично, 99-й. Убирайте платформу во враг и занимайте позицию на холме. Второй, третий, четвертый. Доложить о готовности. Второй на месте. Третий на месте, котик. Четвертый на месте. Ждем, не блекуем, бросил я в микрофон. Эх, у нас так и не было времени побыть вместе с Юлей после той совместной ночи. О чем, кстати, уже сильно начинал жалеть. Переключившись на управление двумя дронами, я увидел, что ховербайки Сласникова в количестве трех штук всего в паре километров от нас. За ними несся отряд на Сверглых. Все знали, что монстры развивали вполне приличную скорость и скакать могли часами. Как это выходило у таких, в общем-то, массивных животных, было непонятно. «Сова! Это лисья стая! Слушаю тебя! Высылаю координаты!» — Вам нужно пролететь по тропинке между этих двух холмов. Ховербайки на максимальную высоту. Под вами будет минное поле. Ваших преследователей мы встретим. — Понял тебя!» Спустя минуту мотоциклы на антигравах пронеслись мимо нас и исчезли из виду. Согласно моей команде, за ними сразу на полной скорости последовало звено Салтеевой, а чуть дальше, у границы зеленой зоны, их встретит пятый — Мезенцев. Который все-таки получил свое звание и теперь сам стал одним из моих офицеров. Всего через 10 секунд преследователи выскочили на минное поле, и мины начали подрываться. Куски плоти и комья грязи полетели во все стороны. Люди Котова и Юльки на звено преградили путь к отступлению и, используя сканеры, уничтожили метавшихся перед ними противников. Когда пыль опустилась, нам осталось только добить немногочисленных выживших. Взглянув на перепаханное взрывами и пушками, заваленные трупами пространства между холмами, я отдал долгожданный приказ. Возвращаемся! Молодец Андрей похлопал меня по плечу блинов, дернув щекой. Пару недель назад его шлем был поврежден, и на часть щеки и скулы пересадили искусственную кожу. Затем указал на возведенный посередине плаца куб, состоящий из металла и бронестекла. «Это что такое?» «Квартирка для шамана. За ворота Кремля его не потащим. Оставим здесь. Если что, накроем огнем из вихрей». Пулеметные комплексы на стене хищно поводили стволами из стороны в сторону. «Все понятно», — кивнул я, снимая с головы шлема, и расстегивая костюм. «А как вы собираетесь с ним общаться?» Ответом мне была тишина, так как Костя уже куда-то исчез. Пленного сикаме сняли с байка и повели к клетке. Проходя мимо меня, он остановился. — Чего встал? Иди давай! — пихнул синякожево прикладом один из гвардейцев, конвоировавших его. И тут старик всех удивил. Расправив плечи, он сделал следующее. Пара шагов влево, шаг назад, три шага вправо — так, чтобы оказаться рядом с бойцом, совсем недавно понукавшим его, и снова шаг вперед. Движения его вроде бы были хаотичны, но только на первый взгляд. Нет, они были ювелирно точны и выверены до сантиметра, ведь он ни разу ни с кем не столкнулся и не позволил коснуться себя. Пальцами рук, связанных за спиной, шаман ловко подцепил рукоять ножа в ножных, закрепленных на боку гвардейца, и перерезал пластиковое кольцо, сжимавшее его запястье. Все это представление заняло парочку секунд. — Держи его! — закричали со всех сторон. Удивительно ловко Сикамео увернулся от рук и ударов гвардейцев. Бросив под ноги ненужный ему нож, он не побежал. — Нет. Он встал напротив. Шаман замер, а потом сделал несколько коротких шагов по направлению ко мне. Люди седого скинули оружие, но побоялись стрелять, ибо я был слишком близко к Сикаме. Дробный стук шагов, и вот гвардейцы уже окружили старика плотным кольцом. В этот круг попал Котов и я. Шаман словно не видел направленное на него оружие. Взгляд его был обращен исключительно только на меня. Точнее, не на меня, а на мой протез. «Отставить — Отставить! — закричал Гамов, хотя самого его я еще не видел. Почему-то мне показалось... Да нет, я был в этом просто уверен, что старик совсем не агрессивен и хочет что-то объяснить. С чего бы вдруг такие мысли? Раньше я бы просто пристрелил его. За спинами гвардейцев появился Седов с Перуном наперевес и Борисыч. Синее морщинистое лицо, длинные черные волосы с проседью, рассыпавшиеся по плечам, умные, точно такие же, как у нас, глаза. Переведя взгляд с протеза на меня... Старик сделал еще шаг и коснулся черным, как уголь, ногтем моей искусственной руки, после чего указал мне на грудь. — Андрей, подними пистолет и сразу стреляй в него, если почувствуешь угрозу! — спокойным тоном, будто рассказывал мне о погоде, произнес Гамов. Голос особиста прозвучал в воздухе оглушающе громко, так как все находящиеся на плацу и на стене — Замерли, уставившись на нас. Мне казалось, что я даже слышу сердцебиение прапорщика позади. Старик, не произнося ни звука, снова указал на руку, а затем мне на грудь. — Я не понимаю, что вы хотите. Мотнув головой, туземец просто сел на землю, скрестив ноги, как какой-нибудь йог. Некоторое время я стоял над ним, а потом, повинуясь внезапному порыву, Сделал то же самое. Справа от меня Котов, уже без костюма, но со сверчком в руках, тоже сел на землю, не спуская взгляда с Секаме. Я знал, что если тот хотя бы дернется, голова его разлетится на части. Прапорщик выбивал 99% на любых симуляторах. Будто прочитав мои мысли, старик улыбнулся и выкинул левую руку в мою сторону. Почти одновременно раздался выстрел, который я каким-то чудом сумел блокировать своей рукой, прикрыв голову Сикаме. Туземиджи же просто опустил мне руку на плечо. Это было не видение, нет, это скорее походило на сон. Меня будто резко подняли в небо, а потом также быстро опустили. Я и старик находились в какой-то степи, позади нас были какие-то горы. Здесь не было цветов. Все вокруг было черно-белое. Только мы вдвоем в той же позе, что и в реальном мире. Он уже не улыбается. Лицо Сикаме -э абсолютно серьезно. Он больно сжимает мне плечо, и все вокруг меняется. Передо мной на коленях стоит много-много таких стариков. Сотни. Тысячи. Спина их согнута, голова опущена. Руки безвольно вытянуты вперед, тело дрожит от страха. Что это? Зачем? Я не вижу, но чувствую снова сжимающие мое плечо пальцы, и вот уже вместо старика и его копий в степи только размножившийся я. Оборачиваюсь и замечаю бесконечные ряды меня на коленях, в той же позе, что недавно видел Сикаме. Бред! Снова вверх-вниз, и глаза старика, смотрящие на меня с улыбкой. Его рука отпускает плечо, на прощание коснувшись протеза. Шаман встает на ноги, спокойно позволяя увести себя в клетку. Топот, крики, смех, теплые вкусно пахнущие руки на лице. — Командир, все нормально? — склоняется надо мной Котов. Ты извини, пожалуйста, я руку тебе не повредил. Как ты? Он говорит что-то еще и еще, а я вспоминаю тысячи меня на черно-белой равнине.